нечего делать, а днепр ну никак от долетит до середины и бултых в воду от того и редко а вот мы перелетели разлом так оно и было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 Тесто, убежавшие из квашни и застывшие заветрившееся на воле. Тут и там в камне торчали черные стволы деревьев. — Будемир! — крикнул Жихарь. — Поддай жару, полетим за облака, а то смотреть тоска берет. Петух устал, сэр Жихарь, — сказал принц. «Устал — Устал? — возмутился богатырь.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 поскольку летающей юрте тоже пришел конец, как не старался будимир Все сооружение дымя тоже устремилось к земле, хотя и не так быстро, как демон. — Прощайте, сэр Джихар, — сказал я, Артур. Вы были верным и надежным товарищем, и, уповаю, получите достойную награду по смерти. — Обожди, — засопел Джихарь.